Купа. Абхазская сказка. Жил был старый охотник. Однажды, возвращаясь домой, он увидел шакала, который стоял на берегу речки и что-то высматривал. Старик стал следить за ним. Вдруг шакал бросился к камышам и выскочил, держа в лаdenце. Охотник метким выстрелом убил шакала, а молодку, завернув в башлык, принёс домой. Жена охотника очень обрадовалась ребенку, так как детей у нее не было. Она заботливо взялась за воспитание приемного сына. Мальчик вырос и стал смышленым, расторопным юношей. Звали его Кыпа. Целые дни прилежно работал Кыпа, заботясь о стариках. Он во всем помогал им и старался все делать сам. Только один недостаток был у него. Он никогда не смеялся и даже не улыбался. Это очень огорчало мать и отца. Как-то за ужином старики между собой повздорили. Тут Кыпа захлопал в ладоши и так захохотал, что свалился на пол. Старики, обрадовавшиеся внезапной перемене в характере сына, пристали к нему. Сынок, расскажи, почему ты рассмеялся? Но Кыпа отказался отвечать на вопрос. Стариков разобрало любопытство. Каждый день допытывались они у сына о причине смеха. Кыпа уступил их просьбам. Вы хотите знать, почему я хохотал? Да потому что вы раз смешили меня затеев драку. Но знаете, что я мог жить у вас только до тех пор, пока не засмеюсь. А теперь я должен вернуться домой. Мои родители живут на дне речки, с берега которой утащил меня шакал. В тот день моя мать, взяв меня с собой, вышла на берег стирать бельё. Кончив работу, она забыла обо мне и ушла. Тогда-то и схватил меня шакал. Но тут как раз подоспел ты, мой отец. Ты заботился обо мне и воспитал меня. Однако, несмотря на всё это, я должен теперь вернуться домой. Идём со мной. Я покажу тебе, как живут мои родители. Делать было нечего, приготовили всё необходимое и двинулись в путь. Вскоре путники подошли к берегу реки. Кыпа посадил своего воспитателя на спину и перенёс на середину русла, где выступал из воды большой камень. Отсюда по уступам спутники спустились на дно. Скоро мы придём к моим родным. сказал Кыпы. Они очень обрадуются нам и в честь нашего прихода устроят пир. На прощание они будут давать тебе в подарок скот и всякое добро. Но ты откажись от всего. Если же они станут упрашивать принять подарок, скажи им так: "Я ничего не хотел брать у вас, но если вы так настаиваете, то подарите мне складной нож". Как только путники пришли к дому Кыпы, И его родные узнали, что к ним вернулся сын, которого считали погибшим, да ещё и не один, а со спасителем. Они так обрадовались, что сейчас же созвали друзей и знакомых и устроили большой пир. После пира, поблагодарив хозяев, старик собрался уходить. Хозяева стали предлагать ему подарки, и несмотря на отказ, продолжали настаивать на своём. Тогда гость сказал: "Я не хотел бы брать ничего, но раз вы так настаиваете, то подарите мне складной нож". Очень не понравилось хозяевам это просьба, но делать было нечего. Отдали гостю складной нож. Провожая своего воспитателя в обратный путь, Кыппа взял нож, раскрыл и сказал: "Взгляни в эту сторону". И вдруг у дороги очутился накрытый стол, на котором красовались такие кушанья, какие только мог пожелать человек. Изумлённый старик не в силах был оторвать глаз от чудесного стола. Но когда Кыпа закрыл нож, стол в тот же миг исчез. Кыпа положил нож в карман воспитателя и сказал: "Береги его. Владея им, ты всегда будешь сытым". Они поднялись на большой камень, выступавший из воды посреди речки. Кыпа перенёс воспитателя на берег. Долго целовались они на прощание и разошлись. Кыпа вернулся к родителям, а старик поспешил к своей старухе. Старик со старухой жили безбедно и садясь за волшебный стол всегда с благодарностью вспоминали своего воспитаника.